Не ведьма она, вот тебе крест святой. Всё вокруг затаило дыхание. У князя Юрия Алексеевича Долгорукова было поставлено за правило ужаснуть, и никогда не менял он принятых решений, власть не должна колебаться. За раны и труды наши жалуют нас царь своей милостью, чинами и деньгами и поместьями, сказал он громко. — А за измену, за лихое дело, за воровство, я его слуга жалую тебе петлю на шею. — Так будьте же вы прокляты! — иступленно крикнул Ерик. Обеими руками он схватился за голову, глаза его были безумны, и он так и застыл. По белому лицу у Алены покатились слезы, все молчало. — Это кто? — строго спросил князь. «Поп, отец Савва», — ответил Распоп с готовностью. «Повесить. А это?» «Федька Кабан, зверовщик. Повесить». Князь встал, все повстанцы повалились на землю. Встать в ряды. Все поднялись и выровнялись. «Десятого повесить, а остальным плети и крестные целования». Точно порыв ветра пробежал по толпе горожан. Среди повстанцев послышались истошные рыдания, дикий вой причитания. Долгорукий обратился к князю Щербатову, своему товарищу. «Я оставляю тебе, князь, здесь пол приказа Стрелецкого и Драгун, а с остальными иду сейчас назад в Арзамас», — сказал он тихо. Там опять началось. «И за нижние опасаются и под Макарием шумят». «Ты иди на оба Ломова, а ты, хитрово, на Керенск. И вот еще зачем следи неусыпно. Начальники отрядов наших стали обращать пленных воров в свои холопы. Так приказывай всем моим именем под крепким страхом, чтобы они этого не чинили. Вообще действуй тверже, и шли мне конных гонцов каждодневно, понял? Слушаю, князь. Ну вот». Пока прощайте. Через четверть часа заиграли трубы, забили тулумбасы, и во главе своих войск хмурый, но решительный князь Юрий Долгорукий покинул Темников. На площади между собором и виселицами уже громоздилась взъерошенная куча бревен, дров и соломы. Среди нее торчал грубый деревянный крест. На кресте висела Алена. Она была белее снега, И темные вещи, и глаза ее, полные истомы смертной и бесконечной любви, не отрывались от Ерика. И он был бел, и на раскрытую грудь капала капля за каплей кровь из бешено закушенной губы. Он не мог поднять глаз на костер. Савва смотрел на синенькие в золотых звездах купола, вокруг которых кружились галки и вороны. Федька, как всегда, был задумчив и тих. — Ну что ж, задумались, — говорил протопоп. — Начали, так надо кончать. Весело закурились сухие стружки. всё затаило дыхание, пахнуло красно-солома. Разбежались золотыми бесенятами маленькие огоньки, и гуще пахнул дым, и вдруг своим и свистом, хлопая краснодымными Полотнищами пламени, ярким золотым цветком, вспыхнул весь костер. — Милый солнышко, а! — Ерик шатался. — Иди, иди! — подгонял палач. — Чего стали? А! мучительно-жалостно неслось с костра, разметавшего свои рыжие космы во все стороны. — Ерик вдруг решительными шагами подошел к виселице, сам надел на себя петлю и сурово отрубил палачу. «Верши!» Он повис и закачался. Подтянул ноги, вытянулся, затих. Глаза его мутнее не отрывались от костра, и в них плясало отражение золотых огней. С неба тихо реял первый снежок. Вороны и галки кружились все вокруг синеньких главок с золотыми звездочками. Палач быстро поднимал одного смертника за другим на виселицы. Возбужденные темниковцы с деловитой озабоченностью ушли торопливо со всех сторон к собору. Сейчас начнется благодарственный молебен.